место масла на хлеб мазать можно. А с лица вроде ничего. Лениво откликнулся тонный женский голос. И статью вышло. Тоже мне стать нашла. куда Худай дускобедра. Ухватиться не за что. Из стога вновь послышалась возня. Двухголосый смех, шуточные вскрики. Уйди, окаянный, не трожь, не купил. Потом все улеглось, и мужской голос продолжил.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 Ведьмарь усмехнулся, как всегда, про себя. В народе бытовало поверье, что ведьмари якобы совершенно не нечувствительны к телесной боли. и Единственный способ прищучить неклюда – направлять удары в его тень. Тень неожиданно колыхнулась, поменяла очертания и примерилась цапнуть нахало за ногу острозубой черной пастью. Ведьмарь усмехнулся вторично, уже напоказ. когда перепуганный парень отдернул ногу, отпрыгнул назад и чуть не повалился на спину. Из отрытого в стоге лаза, вытряхивая соломины из блудливо распущенных волос, выбралась, сложной скромностью оправляя платье, рослая пошнотелая деваха. Была она некрасива, ряба, но доступна, чем и брала. «А этого кое- черт принес!» – удивилась она, на всякий случай сторонясь непрошенного гостя.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 Побелевшее лицо парня исказилось от ужаса. Размеренная копель не останавливалась. Он, что есть силы стиснул пальцами крылья носа, но тогда потекло в горло, вызвав безудержный кровяной кашель. «А ты?» Ведьмарь замешкался, гадливо оглядывая девку, и добавил грязное ругательное слово. «Знай, через твой блуд и смерть тебе придет. Не вой, это я не проклинаю, предсказываю». если вовремя остепенишься, может, и пронесет. Не знаю, не уверен. Он еще раз посмотрел на них, бледных, дрожащих, пришибленных, развернулся и пошел прочь. Батюшка-ведьмарь! Жалостно заголосили оба ему вслед. Вернись, прости за худые слова. Не сами говорили, кадух нашептал. Батюшка! Он злорадно ощерился и уже не таясь, размашистым волчьим шагом потрусил к лесу.